Павел к о р н е в Сиятельный. Фантастический роман. Серия «Фантастический боевик». Москва и з д а т е л ь с т в о а л ь ф а книга». 2015 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.